Они помогли мне увидеть важные недостатки. Проверить на более широком круге я не смел, а если когда и смогу, то будет для меня поздно. За этот год, что мог, я сделал, дотянул. В неполноте пусть меня не винят. Конца дополнением здесь нет, и каждый, чуть-чуть касавшийся или размышлявший, всегда добавит, и даже нечто жемчужное, Но есть законы размера. Размер уже на пределе, и еще талику этих зернинок сюда втолкать, развалится вся скала. А вот что выражался я неудачно, где-то повторился или рыхло связал, за это прошу простить. Ведь спокойный год все равно не выдался, а последние месяцы опять горела земля и столк. И даже при этой последней редакции я опять ни разу не видел всю книгу вместе, не держал на одном столе. Полный список тех, без кого б эта книга не написалась, не переделалась, не сохранилась, еще времени пришло доверить бумаге. Знают сами они, кланяюсь им. Май 1968 год Рождество на Истье. И еще через десять лет. Ныне в изгнании все же выпало мне спокойная доработка этой книги, хоть и после того, как прочел ее мир. Еще новых два десятка свидетелей из бывших зэков исправили или дополнили меня. Тут на Западе я имел несравненной с прежним возможностями использовать печатную литературу, новые иллюстрации. Но книга отказывается принять в себя еще и все это. Созданная во тьме СССР толчками и огнем зеческих памятей, она должна остаться на том, на чем выросла. 1979 год. Вермонт. Конец книги Содержание глав Часть 5 каторга, глава 1 обреченная Звучание слов каторга и каторжане Сталинский указ о введении каторги и виселицы Победы фронта пригоняли пополнение Каторжный лагпункт на 17-й шахте Воркуты Сверхрежим Сравнить с Сахалинской каторгой при Чехове Другие такие лагпункты Гнев читателей на автора, три комсомолки-летчицы, женщины, сходившиеся с оккупантами, как сажали мелкоту, школьные учителя на оккупированной территории, оборот властей с патриотизмом в советско-германскую войну. Откуда столько предателей? Определяет ли бытие сознание? Кем это допущены ошибки? И что считать ошибками? Почему... Так многие были рады приходу немцев. Раскрытие винницких могил. Больно ли тем, кого мы топчем? Где же ваше учение? Кому не хватало воздуха? чита Броневицких. Как это воспринималось юностью? И в тридцатые годы далеко не все восхищались. В советской печатной лжи не различить оттенков. Броневицкий бургомистр и что он должен был увидеть. Ясность понимания у довоенной деревни. Каковы были к войне народные чувства и как погублены. Исход населения с разбитым врагом, власовцы от отчаяния, власовцы от горения сердца. Что знали эти люди в 1941 году? Повторить прием самого большевизма. Паралич — И распад коммунистической власти в 1941. Котлы-котлы. Майор Кононов и его полк. Превратить войну в гражданскую. Народное движение в Локтемрянском, его программа. На Дону. Ленинградские студенты. От прихода иностранной армии ждали только свержения режима а Западу нужна была своя свобода, а не наша. Наш порыв к освобождению и немецкая колониальная тупость. Истинное движение низов. Изменили родине коммунистические верхи. В союзе с немцами прежде был Ленин. Смягчение каторжного режима в 1946-1947 по хозяйственным потребностям. Создание особых лагерей с 1948 года. Перечень их, отбор в них по статьям. Нуждаются ли советские в определении каторги? Глава 2. Ветерок революции. Когда теряешь вкус к благам? Как изменили арестантский воздух 25-летние сроки? Начало Корейской войны? Задорный спор с конвоем, благословение крестьянки, беспугливая девка, Павел Баранюк и как он бил блатных, столкновение с суками, мы опять революционеры, и, оказывается, так можно жить в тюрьме, володя гершуни камера-конюшня, прибалты, отношения с Украиной после 1917-го. Кто хочет жить, живите. Величие нации в величии поступков. Какие подробности могут представиться? Читаем газеты. Жаждем бури. Что им оставили хотеть, кроме войны? Дух особлагов 1950 года. История Пети. Вольности Куйбышевской пересылки. Будет на вас Трумен. Омский острог Как дело измены, как совесть тирана Иван Алексеевич Спасский павлодарская тюрьма Безымянная павлодарская девушка В грузовиках по степи Как отцы живут, так дети играют Куда это нас везут? Ночное пыльное марево Приехали номера Глава третья Цепи, цепи А тут покорность. Наручники, как орудие пытки. Система в утяжелении режима. Как нашивались номера. Замысел в их использовании. Объяснительные записки. Гнет номеров не состоялся. Расчет на полную глухость. каторжание в осоплагах. Сухое бурение меди. Спасское отделение степлага. Когда инвалиды работают пуще здоровых. Женский инвалидный каменный карьер. Когда человека кормят как скот. Смертность. Лагерное начальство кончило хорошо. Умирающая связь с волей. Арестантские письма в спасской цензурной печке. Ничего не иметь. Система обысков. Номера — лишь техническая помеха. Женщины, помнящие апокалипсис. По номерам наказывает конвой. Конвой всегда прав. Крещенское утро под автоматным огнем. Почему особо лагеря начинались так рабски? Экибастузский лагерь после одного года. Карцеры и вывод Гершуни. Вывод Твердохлеба. Строим лагерную тюрьму. Череда побегов. Глава четвертая «Почему терпели?» Закономерность? А мог ли так зажать царь? Кадетская социалистическая трактовка русской истории. Солдаты-декабристы. Ответ Пушкина. Дело Веры Засулич. Поражающая нас пустота политических тюрем. Не давили, а дразнили. Как преследовали Милюкова. Ссылка Гиммера. Убийство Максимовского. Суд над Лопухиным. «Неготовность кодекса», «Слабость тюремного режима», «Как преследовали Ульянова Ленина», «Действительно ли были суровы к эсерам», «Студенческая забастовка 1901 года», «Бурцев о тюрьмах петербургских и европейских», «Леонид Андреев в тюрьме», «Красин, Радек, Семашко, Парвус» литературная энциклопедия на к как преследовали крыленку губернатор революционер печать в годы реакции безопасная смелость ялтинского фотографа ссыльный год ведет подрывную газету а как ссылали шляпникова отец и сын зурабовы родственники тухачевского в ссср Родственники Троцкого и Ленина в России. Лев Толстой и политическая свобода. Когда о казнях открыто печатают. Восемь месяцев Столыпинской военной юстиции и чем она была вызвана. Революционеры не имели времени медлить. Время Столыпинское и время Сталинское. Степени сжатия вещества. Отрешиться от благодушия. Что делает общественное мнение? У нас образованное общество ни о чем не догадывалось. Арестантские протесты и общественное мнение на воле. Разодранная рубаха Дзержинского. Знаменитый корейский эпизод. И примерив его к нам. Но и как возросли тюремщики? Помощь побегам в царское время ничего не стоило. Нижегородская тюрьма по Горькому. Свидетельство Ратаева о ссылке и тюрьме. Слабость секретного сыска в столицах. Отсутствие в провинции. Как покушались Сазонов и Каляев. С царской ссылки не бежал только ленивый. Побег и возвращение Улановского. Побег паруса Наши мятежи... И неготовность общества. Как раз мы и не терпели. Глава 5 Поэзия под плитой, правда под камнем. Кремнистое дно дает упор. Пишу поэму. Приемы запоминания. Четкие ожерелье Три провала с текстом. Бумажный комочек в урагане. Сочинение пьесы «Как побег». Встреча со стихами Шаламова в 1956 Сколько было нас таких на архипелаге? Анатолий Силин, духовный поэт. Баптисты. Сознакомление огоньков. Афганский пленник. Толстовец, у нас поберегись. Юрий Венгерский. Йок Масамет. Раппопорт бежит за рулоном. Его трактат о любви. Страшна не смерть, а подготовка к ней. Поэты. Что не опасно читать в особлаге. Знакомство вокруг Далевского словаря. Рассказы Василия Власова. наш Рожеш. Как он полюбил Россию. Его письма из Венгрии. Скольких удушил Левиафан. Архидьякон Владимир Рудчук. Георгий Тенно в КВЧ. Петр Кишкин и его шутки. Песенка Жени Никишина. Глава шестая. Убежденный беглец. Кто такой убежденный беглец? Наказание беглецам и за беглецов. Сутки в тайге, вот и свобода. Жизнь Георгия Тенно. Арест и первичные надежды. План побега из Лефортовской тюрьмы. Большой срок освобождает волю беглеца. Тюремная наблюдательность и тюремные расспросы. Неудавшийся бутырский мятеж. Возможности на железнодорожных станциях в этапах. Расспросы бывших беглецов. Теория побегов. Побеги по случаю и побеги по плану. Побег Ивана Воробьева. Тенно готовит большой побег. Готов к смерти, значит, и к побегу. Последние часы перед побегом. Глава седьмая. Белый котенок. Рассказ Георгия Тенно об их побеге с Колей Жданком. Глава восьмая. Побеги с моралью и побеги с инженерией. Из особлагов побега быть не может. Но именно тут-то самые славные. Побег Григория Кудлы. Настроение ссыльных. Побег Степана и его худой конец. Как зарезали Прокопенко. Неподготовленный побег удач Двойная стенка вагона. Второй побег Ботанова. Подкоп экибастузской режимки. Быстрая вошка. Конец. Назовите такое у революционеров глава 9 сынки с автоматами охранники мальчики наша смертная связь в их неведении сила системы как политруки воспитывают их в ненависти безнаказанные застрелы зеков мотивировка стрелков стрельба в колонну зеков разрывными пулями присяга передоверить свою совесть другим Защита мальчиков владеленом Задорным Его собственная история Система Глава 10 Когда в зоне пылает земля Как скрыто наше восстание Ретюнинское восстание в Ошкурье Восстание на 501-й стройке Восстание в Нижнем Атуряхе Промах Сталина с особлагами самосознание политических как сделать чтобы они от нас побежали первые убийство стукачей на этом звене рвут цепь умри у кого нечистая совесть рубиловка недобритый майор не стали ходить по вызову опера начальство ослепло и оглохло Объединение зэков по нациям, нехватка бригадиров, стукачи бегут в бур, земля зоны запылала, начальство подкрашивает движение под сучью войну. Что такое сучья война? Как это излыгалось в советской прессе?